Через зеркало Олгрина мы вышли не в госпиталь, а во дворец. Во дворце полно зеркал. Олгрин спросил меня, куда мы хотим попасть. Я попросила зеркало на синей лестнице. Оттуда можно и наверх, и в каземат по обстоятельствам. Но я, честно говоря, думала, что вниз пойду. Ночь давным-давно перевалила за середину. Стоял тот самый глухой предрассветный час, когда все спят, когда даже гвардейцев на посту и то клонят в сон. Я думала. Вильма спит, я приду, тяпка полезет на постели и разбудит мою королеву. Она и так спит урывками. Поэтому я сама подремлю внизу, или на диване, или в коморке Валора. Он туда поставил походную койку. Самого Валора точно нет дома. У него сегодня занятия на кладбище с новобранцами. Наверняка провозится до рассвета. В общем, мы вышли на синюю лестницу. Клай мне руку подал. И я попала прямо в объятия Велимины. Моя не спорхнула со второго этажа. Она была одета в дорожное шерстяное платье в клеточку. Непарадно и тепло. В общем, собиралась уходить. «Мне просто повезло». И она воскликнула. «Карла, дорогая, как мне повезло!» Подумала ровно то же самое. Я её прижала к себе изо всех сил. Тут же поняла, как кошмарно соскучилась. И тяпка начала восторженно скакать вокруг и лаять, Кажется, она тоже соскучилась смертельно. А Вильмина безнадёжно пыталась как-то обнимать нас всех. «Государыня, милая, хорошая, куда же ты собралась в такую пору, а?» — сказала я ей куда-то в шею. «Неужели до утра не терпит?» «Не терпит», — весело сказала Вильм. «Карла, милый мы идём смотреть секрет Далеха». «Он же хотел только для твоих глаз», — сказала я. «Ах, сестричка! — рассмеялась вильма Твои глаза — это тоже мои глаза. И ваша мэтр Клай тоже. Пойдёмте вместе. Мне кажется, это будет очень любопытно. Я думала, мы пойдём в каземат. Но вильма накинула плащ с капюшоном. Она собиралась на набережную. Вот просто туда, где мы устроили чудо с душами моря. Она торопилась, и мы прибавили шагу. адалих оказывается, ждал на спуске у самой воды. Над ним горел фонарь и в свете фонаря широкая ряжка Далеха просто сияла. Рядом с Далехом на широких каменных перилах лежала та самая котомка. Стояла на удивление тихая ночь. Море перед нами лежало, как зеркало, почти без ряби, в туманной дымке штиля. Над ним в размазанных ветром облаках ныряла ещё яркая луна. Велимини Далех поклонился, как южане кланяются, когда хотят показать очень серьёзное уважение тронулся рукой до пирса, а потом приложил ладонь к сердцу. «Славная погода, дорогой шаман», — сказала Велимин. «Нужна дымка, да? Облачная ночь? Я всё запомнила верно». «Верно запомнила великая мать», — сказал Далех. «И дымка нужна, и облачка нужны, и луна нужна». Сложил пальцы пучком и чмокнул этот пучок. «Славная погода, лунный свет, обманный свет». Облачка — это уже обман, не настоящие барашки. Самая подходящая ночь, чтоб обмануть, я бы сказал Великой Матери. Чтоб обмануть, и потом посмеяться. «Ты об иллюзиях своих?» — спросила я. «Точно, точно», — сказал Далех. Глазки сощурил в щёлочке. У него было очень хорошее расположение духа. «Вот, смотри-ка, белая леди, тёмная леди». Открыл котомку, и туда тяпка тут же полезла носом. Далех отодвинул её нос и достал деревянную лодочку. Обычную такую лодочку, детскую игрушку, размером с ладонь. А мы, наверное, очень потешно уставились на эту игрушку. Фокуса ждали ведь. Далех положил лодочку на перила. И вытащил ещё молоток и пригоршню кнопок с плоскими головками. Такими кнопками в отелях к дверям прикалывают бумажки с надписями «Не беспокоить ли? Уборка в три часа пополудни». Взял молоток и стал эти кнопки вбивать в лодочку, глубоко. В борта, в палубу, куда придётся. «Это зачем?» — спросил Клай, не удержался. «Нынче время такое», — сказал Далех. «Деревянный кораблик, значит, рыбаки плывут, серебрушку ловители там рачков». А для войны железный корабль ходит по воде. Броненосец ходит. Железные пушки несёт. А, вон что, догадался Клай с явственным смешком в голосе. Это ты броненосец сделаешь Далех невозмутимо покивал, вынул из торбочки большой толстой гвоздь и вбил в латчонку вместо мачты. Потом отложил игрушку в сторону и достал ещё одну. Так мы посмотрели, как он оббил кнопками три игрушечных кораблика. Я уже начинала терять терпение, но Далех, видимо, решил, что всё, хватит приготовлений. И запел. По-моему, пел он на нашем языке. Во всяком случае, я понимала отдельные слова. Но общий смысл как-то плыл. Вроде бы Далех обращался к луне и к воде. И чаще всего повторял «подними туман, насвети луной, унеси водой». «Смой истинное, оставь ложное. Вода приносит, вода уносит». Он бормотал, покачивался. И мне показалось, что я сейчас засну стоя. И в этом полусне я увидела, когда Лех взял одну лодочку, поцеловал и пустил в бьющийся прибой. Волна тут же подхватила игрушку и потащила от берега. И вот тут начались те самые чудеса, которых мы ждали. Чем дальше от берега уплывал игрушечный кораблик, тем он казался мне больше. Да он просто угрожающий рос. В шагах в 50 от берега. Стал с настоящую рыбацкую лодку. Его несло дальше, я увидела, как на нём поднялись мачты, палубные надстройки. В какой-то момент волны перестали его тащить. Он выровнялся и пошёл в открытое море, превращаясь из рыбацкого баркаса в миноносец. Из миноносца в грозный крейсер. В морских предутренних сумерках вспыхнули кормовые огни. Спустя ещё минуту загорелся и сигнальный огонь прибережья а на флагштоке взвился наш голубой вымпел. Лунные блики тускло блеснули на стволах расчехлённых пушек. Крейсер шёл, оставляя в кельваторе пенные струи, а я потихоньку себя ущипнула. Он был настоящий, совершенно настоящий боевой корабль. Он мне снился наяву. А далее, продолжая напевать, спустил на воду ещё две деревяшки и мы все в том же сонном мороке, в полном обалдении от происходящего, увидели, как два эсминца охранения выходят в боевой поход вместе с крейсером. На них горели бортовые огни прибережья, над ними реяли наши вымпела. От нашего берега в поход уходила армада, миновала дальний рейд, постепенно растаяла в тумане, бликах и тенях качающихся волн. «Дорогой долег, тихонько сказала Велимина. «Вы меня поразили. Это ведь только видимость, да?» «Да, да», — покивал Далех и принялся упаковывать в торбу кнопки и молоток. «Великая мать всё верно поняла. Это наши грёзы, это наши желания. Это мы наговорили, у моря спросили, у луны спросили. И теперь они будут по волнам плавать. Куда поплывут про то, я, конечно, великой матери не скажу» потому что и сам не знаю, куда поплывут. Куда ветер погонит. Но сколько будут плавать, скажу, до новолуния. Как затмится лунный лик, так наговор и спадёт». «Ловко», — восторженно выдал Клай. «Ещё бы неловко», — сказала я. «А если по ним будут стрелять? А и пусть». Далех легкомысленно махнул рукой. «Постреляют и перестанут». «Ни снаряды, ни торпеды не могут причинить вред иллюзии», — кивнула Велимина. «Верно, верно, понимает великая мать», — ухмыляясь, согласился Далех. «В них будут стрелять, и они будут стрелять. да им будет, вспышки будут, только грохота не будет. Облака, лунный свет, неоткуда там грохотать. Постреляют и разойдутся. Ход у них быстрый, вода легко щепки носит». Велимина тихонько кашлянула. «Далех, дорогой, а скажите, сколько корабликов вообще можно пустить в море?» Далех расхохотался. «Великая мать хочет могучий лунный флот. Ужас нагнать. Если лучезарная хочет могучий лунный флот, шаман сделает флот. страха будет, дым будет, вспышки будут. Шаман глаза отведёт, уверенность убьёт. Лишит храбрости в сердце. И пусть они гадают, что это им видится в тумане, лунные су или настоящий корабль Великой Матери. Пусть они не знают, пусть луна им все нити запутает. "А ты отводишь глаза всем?" спросил Клай. "И нашим морякам?" Долег поклонился Велимине. "По случаю зарные расскажет морякам про лунные кораблики. Их можно отличить, если знать на что смотреть. Шаман отличит, белый пёс отличит. Белый рыцарь лечит. Некромант лечит. Очень хорошо, нежно сказала Велимин. Завтра же утром об этом будет известно адмирал. Великой матери нужно отдохнуть, сказал Далех. В тепле. Я не устал, сказала Велемин. И я так рада была это увидеть, Далех расплылся в улыбке. Нехорошо Лутизарный обманывать своих союзников. Ц -ц -ц. Я шаман, вижу. «Пойдём, пойдём», — сказала я. Взяла её за талию и потянула. «Я тебя сама спать уложу. Ты ведь весь день на ногах, да? И не пытайся надуть шамана и некромантов, мы чувствуем». «Ну что мне с вами делать?» — сдалась Вильма. «Повинуюсь». «Можно я спрошу у Карла, государыня?» — сказал Клай. Вильма кивнула и он продолжил. «Мы увидимся, леди-рыцарь. «Мы постараемся», — сказала я. «Очень сильно. А там, что Бог даст. Иди». «Ничего больше не скажу», — сказал Клай. «Ты и так всё знаешь. Я оглядываться не буду. Примета плохая». «Вали, вали», — сказала я, философ. «Идите, дорогой Клай», — сказала Велимина. «Вам тоже нужно хоть немного отдыха». «Мне нет, государни» сказал Клай Молодцевата, но с заметной грустью под словами. «Я — бестия войны. Я — машина войны. Будем отдыхать, когда мир настанет». Он поклонился нам с Фильмой как офицер, глубоким кивком, и быстро пошёл по набережной прочь. А я не смогла ни шагу сделать, пока он не исчез в предутренних сумерках. Тогда мы и пошли во дворец». В спальне Вильма так привычно сняла парик и надела чепчик с оборками, что мне это по сердцу резануло. Она освоилась уже. Для неё уже естественно. Для неё прическа уже часть костюма, а не тела. «Ты настолько сильная, что я поражаюсь», — сказала я. «Я даже завидую тому, как ты держишься, как ты держишь все удары рока, как воин». Я помогала ей раздеться, как горничная и всё время хотелось её обнять и держать. Наверное, и Вильме хотелось. Мы сели на кровать, обнявшись, и тяпка привычно просунулась между нами. «И чему ты завидуешь, смешная?» сказала Вильма, положив голову на моё плечо. «Ты ведь рыцарь, ты воюешь, ты на переднем крае, а я фарфоровая тыловая крыска. Собираю по зёрнышку в наше закрома». «Ну да, ну да». «Давай будем прибедняться друг перед другом», — фыркнула я. Вильма рассмеялась. Её смех мерил меня с её неподвижным фарфоровым лицом. Сейчас, когда она хихикала мне в шею, иллюзия была полной. Я сидела с ней, как с живой. «Надо поспать», — сказала я. «Просто надо». «Не хочется». Вильма потянулась, и это было невероятно мило и невероятно живо. Эх, солдаты говорят, выспимся, когда помрём. Наивные герои. Я вот померла. А выспаться удаётся так редко. Впрочем, мы очень быстро заснули. В обнимку, как раньше. И тяпка колечком устроилась у нас в ногах, прижимаясь к моей ступне согревшимися косточками хребта. Я проснулась безобразно поздно. Вильма тихонько улизнула из спальни, а я даже не слышала, как. Тяпка потягивалась на ковре, а потом завалилась на спину и замахала лапами. Хорошо живёт со собаком. Друзелла принесла мне деловой костюм. Шерстяное коричневое платье. Удобное и не слишком видно, если испачкается. «Ни балов, ни парадов», — подумала я. «Уже приятно». «А где государыня?» — спросила я, пытаясь как-то причесать волосы, торчащие во все стороны, как стальные пружинки. вообще? друзела мягко отобрала у меня щётку и в несколько взмахов привела мои волосы в человеческий вид. Что-то в этом было магическое. «Государыня в штабе», — мурлыкала друзела в процессе. С утра встречалась с послами из Междугорья и Горного княжества. Потом пошла в штаб. Там мессир Лер и командующий армией. К трём часам встреча с мессиром Рашем и коммерческим советом. «А мне никто ничего не передавал», — спросила я. Когда волосы хорошо закулат, это невероятное блаженство. Не болтаются и в глаза не лезут, не щекочут. Истинное счастье. Сразу улучшается расположение духа. Есть же люди, у которых волосы дивно выглядят и не мешают. А мои отросли. И вот снова ведьмина метла. Счастливы мужчины. Могут остригаться очень коротко, а некоторые вообще лысые. Небось, если сбреет волосы девушка, От лысины все будут шарахаться не хуже, чем от заправского клейма тьмы. «А оно и не тьмы», — вдруг пришло мне в голову. «Оно наведённый морок, вроде порчи». Я взглянула на свою бедную клешню каким-то другим взглядом. «А вас ждут мессир Валор и мэтр Фогель», — сказала Друзелла. «И мессир Леер тоже хотел что-то сказать». Она собиралась продолжать, но туда в дверь постучали и заглянула головка Фрейлина из света друзалы. Этих феечек, которые вечно кружились вокруг с шарфиками, пуговицами, лентами и пилочками для ногтей, было, по-моему, раза в три больше, чем нужно. Я никак не могла запомнить их всех. Хорошенькие и на одно лицо. «Леди-рыцарь, разрешите?» — мурлыкнула Фрейлинка. Но её отодвинул Жейнар. Просто вломился. Он сиял, как новенький грош. Искусственный глаз ему было не вставить, потому что глазная орбита была сломана и века сгорела. И Фогель придумал хитрость. Жейнар был в золотых очках, и на очках держался каучуковый стеклянный протез глаза и брови. Шагов с десяти уже и не догадаешься, что у человека нет куска лица. Но живой глаз блестел сильнее искусственного. «Леди Карл ужасно нужно», — выпалил Жейнар. «Пойдёмте со мной, а!» Вот интересно, рявкнула я, поправляя манжету. А если бы я была голая? Я некромант, я не в счёт, парировал Жейнар. Тем более Фрейлина же здесь. Скорее, а? бить тебя некому, хмыкнула я. Что случилось? Новости с подводного судна же. Жейнару просто на месте не стоялась. Они на связи? поразилась я. Бежим. Леди рыцарь, решай, крикнула вслед Друзелу. Потом Отмахнулась я. Мы дёрнули бегом от будуара Велимины в наш каземат. По дороге я успела подумать, что мэтр Найл не подвёл. Обещал связь, дал связь. Лучше и быть не может. Мы влетели в зал с зеркалом. У зеркала уже были Валор, Ольгер и Далех. И они расступились, чтобы я увидела отражение. А из отражения увидели меня. Они связались из рубки подводного корабля. Со мной поздоровались мэтр Найл, капитан Дильман, штурман Талиш, который больше не носил очки, и фарфоровые моряки-офицеры, которых я не знала по имени. И раступели, чтобы я увидела ещё одного. Я бы сказала, человека, да только он был не человек. У них там стоял стул, а на стуле сидел раненый. Я так поняла, что тяжело раненый. С бинтами на голове рука в лупке висела на перевязи. И из одежды на нём была только флотская рубаха, ничего больше. Он был очень тёмный, не такой тёмный, как южане. У южан кожа, как и беновое дерево, как крепко заваренный травник. Она тёплого, живого цвета. А тут холодный тон, тёмно-серый, даже синеватый. Цвет дельфиньего бока или борта броненосца. Лицо непривычное. Маленький носик, корот широкий, губы узкие. Рот как шрам, и глазища огромные, выпуклые, золотисто-багрового цвета. Внимательный взгляд. Ни ресниц, ни бровей, волос, как я поняла, нет совсем. Одно ухо, которое не закрыто бинтами. Не ухо, а так. Вороночка такая дельфинья, ушная раковина еле намечена. Но всё в общем, всё равно лицо, а не морда морской твари, я бы сказала. Между пальцами перепонки. Пальцы длинные, ладони и стопы странные. Но всё равно не лапы, твари, а человеческие руки и ноги, хоть и необыкновенные на вид. В общем, ну ведь понятно же всё. Элементаль вот. Как и у драконов, у русалок более или менее человеческая форма есть, а вообще всё это одна видимость. У дракона суть огня, у этого воды. Они скорее демоны. И обычно русалки перед людьми в таком облике не появляются. Сейчас он был морской человек, а когда я увидела его родича в детстве, тот был морская тварь, опасная. «Леди Карла», — сказал Тритон, и кивнул, поклон. Голос у него был высокий и какой-то щебечущий, не знаю, чирикающий. Я подумала, что говорит он как дельфин, если бы дельфин умел. И откуда-то он меня знает. «Здравствуй», — сказала я выздоравливай скорее. А как тебе зовут?» Он сказал, но не выговорить, не записать это имя у меня не получилось бы. Протяжные дельфиней свисты и трель в конце. «Это значит безмятежный», — сказал Тритон на человеческом языке. «Тебя зовут как корабль», — сказала я и тут же подумала, что он ведь и обидеться может, — добавила, — «очень красиво». «Корабли зовут как нас», — сказал Тритон. Никаких человеческих интонаций в его речи не слышалось. Он чирикал, как дельфин. Лицо у него тоже ничего не выражало. Да и не могло, наверное. Ничем он не показывал, что чувствует. Но его слова впечатляли очень сильно. «Я хотел говорить с королевой людей, но она не может прийти, я понимаю. Я могу поговорить с тобой. Мы знаем тебя, леди Карла». «Ого», — поразилась я. «Откуда?» «Ты освободила душу моря», — сказал Тритон. «Мы все это знаем. Я в особенности. Моя сестра видела, как ты это сделала». «А это с вашей точки зрения хорошо или плохо?» — не удержалась я. «Ну, души всё-таки принадлежали отцу, вот же». «Наши души принадлежат отцу, вот», — сказал Тритон. «А ваши нет. Ни хорошо, ни плохо, правильно? Не спрашивай, послушай». Я замолчала, ну да, ему, может быть, и говорить-то тяжело, а я лезу к нему с вопросами. Хотя вопросов у меня было множество, но видано или дело разговаривать с русалкой. Когда он не элементаль не страшно, тем более, что между нами зеркало, а Тритон между тем собрался с мыслями. «Король морского народа — союзник вашей королевы», — сказал он. «Союзник в этой войне». Я чуть не села на пол. Наступила но на ногу Валору, он меня поддержал. А Тритон продолжал, как ни в чём не бывало. Морской народ никогда не был враждебен людям, но с некоторых пор люди начали вести себя, как наши враги, и наш король разделил всех жителей суши. На наших врагов и тех, кто не враги нам. Раньше мы никогда так не делали. «Уху», — выдохнула я, еле справившись с собой. «Это тебя ранили, да?» «Тебя что, стреляли?» «Нет», — сказал Тритон. «Островитяне спустили в море глубинные бомбы, чтобы взорвать ваш подводный корабль». Взрыв оглушил меня и выбросил на скалы. Эти люди, души моря, подобрали меня и помогли прийти в себя. «Корабль цел», — вставил в паузу капитан. «Мы ушли на глубину, почти легли на дно леди Карла». А Тритона подобрали потом, когда враг ушёл, а Мираж всплыл на банках около западных клыков. «Погодите, капитан», — сказала я, «дайте Тритону договорить». И спросила Тритона, «А как ты там оказался вообще, около подводного корабля?» «Его экипаж души моря», — сказал Тритон. «Все это знают, я его искал. Передай через них, через экипаж, королеве прибережья от нашего короля. Мы союзники, мы будем сражаться вместе с вами». «Из-за глубинных бомб?» — спросила я. «Ох, а ведь кто-нибудь из русалок мог подорваться и на нашей глубинной бомбе. Или попасть под торпеду тоже радости мало. Я почему это говорю? Мы же ничего о вас не знаем. Мы ведь тоже можем сильно навредить, нечаянно в сражении». «Военные моряки говорят так. Сопутствующие потери», — сказал Тритон. «Я не поняла, грустно сказал». Или это у него такая ирония была? Но по мне прозвучало иронично. «Дело не в бомбах. Дело в том, что ваши враги служат аду». «Это правда», — сказала я. «Но вам-то в море что за дело до этого?» Тритон на меня посмотрел внимательно и серьёзно. «Леди Карло», — сказал он медленно. «В наши чистые воды тоже пришёл ад. Вот этого я не ожидала никак». Я этого даже представить себе не могла. Ты хочешь сказать хуже, чем глубинные бомбы?» Тритон потянулся, устраиваясь поудобнее, и поправил перевязь на плече, будто его беспокоила раненая рука. Мне стало его остро жаль. Ему же, наверное, неловко и больно сидеть на человеческом стуле. А ещё, быть может, ему тяжело без воды, он же водяное существо. «Слишком сухо?» — спросила я. «Сухо?» сказал Тритон. Мэтр Найл протянул ему жестяную банку с водой. Я думала, Тритон попьёт, но он вылил воду на себя, на рубашку, на бинты и прикрыл глаза от удовольствия. Остаток воды собрал в пригоршню и потёр лицо, и вздохнул легче. «Ты потом сможешь снова отдохнуть в балластной цистерне», сказал мэтр Найл. «Мы закачали туда чистую воду». «Хорошо», сказал Тритон. Это хорошо. Но сначала я расскажу. Я хочу, чтобы вы поняли, люди. В море случается всякое. Отец вот может взять душу и человека, и тритона. Воды и стихии, но не зло. Ваши враги принесли зло. Неживые твари убивают наших детей. От того, что он сказал «неживые твари», меня будто молния ударила. «Как?» — пробормотала я. «Мне было очень страшно. Жарко и страшно. «Я хочу, чтобы ты поняла», — сказал Тритон. Это началось на жемчужных россыпях у рифа, который люди называют драконьим хребтом. А мы — лунным домом. Люди всегда добывали там жемчуг, только это сложно. Довольно большая глубина. Но те, кто ходит по морю под стандартами Святой Земли, нашли выход. Вместо живых ныряльщиков они спустили на дно Это неживое, злобное и голодное. Оно ползает по дну, собирая жемчуг. А если замечает живую русалку, ловит. Рвёт на части и пожирает. У меня горели щёки. Я обернулась к Валору поймать его взгляд. Потому что ужас переходил в стыд. Валор, как так? Мёртвая? Трупы? Поднятые трупы? Вы так потрясены, что невнимательны, деточка. Тихо сказал Валор. Наш союзник, безусловно, имеет в виду поднятых чернокнижем кадавров. Вроде тех летающих тварей, с которыми наши солдаты столкнулись на жемчужном малу. Ольгер покивал. «Может, и не сшитый из кусков», — сказал он. «Но не просто поднятые тела. Никогда не слышал леди, чтобы труп мог кого-то сожрать. Труп, он же мёртвый леди». Тритон смотрел на моих друзей. «Да». — сказал он Ольгер, дослушав. — Ты говоришь верно. Это не трупы. Не живое, но не трупы. Мёртвая жизнь. Адские твари. После лунного дома они начали появляться и в синей гавани, где лежат затонувшие корабли. И Ищут золото и живых существ, чтобы их убить. Мы не знаем, как справиться с этим. У вас торпеды и глубинные бомбы. Если вы справитесь, мы будем в долгу перед побережьем. Это слова нашего короля. И любой из нас поможет жителям побережья всем, чем только сможет. «Так», — сказала я, — «спасибо тебе, Безмятежный. Я поняла. Капитан Дильман, нам нужен образец». «Образец?» — удивился Дильман. «Благородный мессер», — пояснил Валор, — «Леди-рыцарь хочет сказать, нам необходимо как-то заполучить такую тварь» чтобы рассмотреть её в условиях лаборатории. Безусловно, наши многоуважаемые союзники-русалки готовы на всё, даже на глубинные бомбы, но бомбардировка будет стоить многих случайных жертв. Если же мы увидим обраща к нежите, разберёмся, нельзя ли как-то упаковать её с помощью нашей науки. Быть может, сработают охранные звёзды, может, святое слово, может, алхимия вставил Ольгер. «Может, и алхимия», — согласился Валор. «Я верно понял, деточка?» «Эм, милая леди». «Угу», — сказала я. «Как думаете, мессир, это возможно? Поймать тварь?» Они задумались. «Ну, почему нет?» — сказал Дильман. «Сеть из тонкого стального троса». «Верно, мессир», — сказал офицер с рыжими усами. Сеть накинуть, а снизу стянуть, как крупную рыбёху в сетку. «И на борт не брать», — подытужил Найл. «Шкиртиком принайтовать, и пусть тебе плывёт». «Что ей сделается, тварь это?» «Возьмём тварь и пойдём домой», — сказал Дельман. «Годится?» «Да», — сказала я. «Чем раньше мы получим тварь, тем лучше. Надо найти метод». «Мне кажется, что не только против подводных тварей годится этот метод». «Я покажу», — сказал Тритон. «Я покажу людям, где лучше их взять. Мы принесём сеть, если у людей нет. Даже намерение стоит благодарности. Скажите королеве Леди Карла. Мы отблагодарим, чем сможем». На то мы попрощались, и я посмотрела на свою команду. «Предположу», — сказал Валор внутри твари мы найдём табличку со звездой Матеи, на которую будет гравированный призыв того, кто пожирает несчастных русалок». «Да, очевидно», — кивнул Ольгер. «Нам бы из летающей тварюки табличку тоже, потому что стрелять — это хорошо, но вот по морским-то как?» «Далеха, а что старики говорят?» Далех вздохнул. Старики. Старики говорят, кто собирает кадавры из частей мёртвых тел. Того древний закон велит привязать к столбу, облить смолой и сжечь, а вокруг костра начертать знак оберега от грязного зла. также надлежит и с кадавром поступить. Да только я не слышал от стариков про огнедышащих тварей и про тех тварей, что бродят по дну. И печально посмотрел на меня. Это новое зло. «Светлая тёмная леди, или этого зла никогда не бывало на нашей земле?» «Понятно», — сказала я. «Мне тоже было грустно. Ничего, Далех, разберёмся».